Глава 63. Оливия Пайн. До этого им удалось установить правду и выяснить, что её сын не убийца. Готовность мужа простить ей супружескую неверность, гордость за дочь, которая никогда не сдавалась, всё это затмило полыхнувшее в груди лив боль. "Я как-то странно себя чувствую", сказала она мужу. Тот внимательно к ней присмотрелся. и его лицо приняло озабоченное выражение. У нее сами по себе закрылись глаза. «Я не...» Открыв их вновь, она увидела, что лежит на полу. Женщина попыталась встать, но у нее онемели все конечности. В голове стоял туман. Она увидела, как Эван склонился над обеденным столом. Рядом с ним на столе лежала опрокинутая бутылка, из которой на пол лилась вода. Лиф не могла понять, что происходит. хотела было что-то сказать, но рот её не слушался. Попыталась дотянуться до мужа, но ни на йоту не сдвинулась с места, будто её живьём зарыли в песок. Мысли в голове разбегались в разные стороны. Она начала молиться, хотя не понимала почему. Попросила у Бога благословения для Эвана и для каждого из её детей. Живот пронзила острая боль, которая тут же сменилась волной страха. Когда Лив увидела перед собой чьи-то ботинки, а буты в хирургические бахилы, она чувствовала себя марионеткой с перерезанными нитками. В глазах её ещё больше потемнело, затем замелькали звёздочки. Все мысли унеслись в голубой океан. Лив снова посмотрела на Эвана. Несмотря на все мои ошибки, всю мою боль, я бы повторила всё это снова. Потом всё погрузилось в темноту.